Глава 97. Понедельник, 2 декабря 2013 года. Александру Жакову казалось, что прошедший день был худшим в его жизни. В глубокой ночи он сидел в своём кабинете один за закрытой дверью. Он был сильным и умел держать удар, но на этот раз агрессивный неоновый свет действовал ему на нервы. Он не мог больше его выносить. Кошмарный его. Вот что он переживал уже который день подряд. Самый катастрофический из возможных сценариев был запущен. И если через несколько часов последние результаты спектрального анализа подтвердят то, что уже вырисовывалось как очевидность, значит, это было немыслимо. И даже в его в картезианском уме, привычном к санитарным тревогам, не укладывалось, что может произойти. Десятки лет угрозы биотерроризма были вполне реальны, но никогда не достигали такого размаха. Речь шла о сотнях тысяч жизней, возможно, о миллионах. Взгляд его блуждающих, погасших глаз упал на письмо, пришедшее на электронную почту. Оно было из криминальной полиции и имело заголовок: Дело о гриппе птиц. Профиль двух главных подозреваемых. За ним стоял красный восклицательный знак и пометка срочно. В ту же минуту Жакоб получил SMS-сообщение, приглашающее прочесть электронную почту. На часах было час 25. Жакоб ознакомился с посланием, в котором его просили связаться по адресу, сообщённому Ламардье. защищённым сервером криминальной полиции, куда уже были выложены фотографии подпольной лаборатории. Что он и сделал? Он получил доступ к различным документам, в том числе составленным Жаком Левалуа и Франком Шарко, суровым полицейским, явно видавшим виды, которого он уже несколько раз встречал. В тишине своего кабинета, заваленного бумагами последних дней, несмотря на физическую и моральную усталость, он сосредоточился на записках Левуа и Шарко. И тут вариации света, попавшие на его сетчатку и через зрительный нерв в кору головного мозга, пробудили в ней другие зоны, связанные с памятью, эмоциями и анализом. В его голове сигналы, вызванные чтением второго файла, касающегося человека в чёрном, включались один за другим точно огни встречающие вернувшийся в порт корабль. Александр Жакоб провёл рукой по лбу, когда кора головного мозга сгенерировала картину, точнее портрет, буквально взорвавшийся зримый образ. Он несколько раз перечитал отчёт, чтобы убедиться, что не заблуждается. негры, африка, отравление идеей отбора, чистки, евгеники. Полицейские искали монстра, который много путешествовал, гения зла, человека без малейшего зазрения совести, убивавшего, совращавшего, уничтожавшего. Это мог быть он. Руководитель группы микробиологического реагирования несколько секунд взвешивал данные, потом дрожащей рукой взялся за телефон.